Глава 17 Битва закончилась, но выходить на контакт он не спешил. Наоборот, еще больше усилил маскировку, ведь сейчас Алла, успокоившись от горячки боя, осматривала округу. Игрок не замышлял чего-то, но хотел еще немного посмотреть Дарангершу, естественной среде и вне общества, где ей приходилось держать социальную маску. Группа игроков вела себя довольно буднично и в целом вопросов не вызывала. Двое мужчин удалились и заняли позиции для наблюдения за местностью. Алла и еще один напарник дождались появления лута, после чего отряд двинулся к зданию, где и предполагалась встреча. Все это происходило в тишине. Убедившись в безопасности постройки, пара боевиков заняли позиции на самом высоком третьем этаже. Алла и ее телохранитель устроились недалеко от ресепшена на первом. Все их действия происходили без какого-либо словесного общения, что выглядело необычно. Хоть игроки и имели возможность вне осколков передавать сообщения через систему, но в силу привычек чаще общались обычным способом, а в крайней ситуации жестами. Странным было, что даже когда вся группа пришла на оговоренное место, никаких разговоров между ними так и не завязалось. Мужчины следили за округой, Алла проверяла лут, полученный с босса. Это создавало контраст в сравнении со взаимодействием боевиков в группах, которые Артем уже видел. Молодой человек даже начал подозревать какую-то гадость, на которую он уже достаточно насмотрелся. Но люди вели себя осознанно, хоть и замкнуто, на паразитов это не походило. По поводу возможности ментального контроля он ничего не мог решить. Давление от другого существа могло лишь навязать эмоции вроде страха или ярости но не контролировать. Да и Алла в этом плане была откровенно слаба. Артем четко ощущал, что она проецирует давление, не сфокусировано, без должной мощи. Он задержался еще на полтора часа, но все это время люди обошлись без разговоров. Разве что Алла пела поднос песенку, когда раскладывала экипировку по карманам разгрузки, готовясь к предстоящему выходу. Рассуждать вслух о своих злодейских планах она не пожелала. Осознав, что ничего интересного он больше не узнает, Артем решил показаться. Намеренно светиться, подходя к зданию, не стал. Это вполне могло бы вызвать подозрение. Ведь дамочка уже должна была вызвать о маскировке. «Арт, я на месте. Мисс Вангер. Ну, наконец-то. Стучаться не обязательно, не заперто. Ничего, ничего, я из скромных». Он трижды довольно громко ударил по куцей железки, оставшись от сейфа в двери после чего направился к стойке ресепшена. Демонстрировать, что прекрасно знает, где расположилась ранкерша, не торопился. Артем, чего к огне, родной? Проходи сюда!» — послышался голос Аллы. «Чаю горячо попьем. Не став спорить, он направился к помещению, что когда-то служило кабинетом начальственного лица. На этот факт намекало большое кожаное кресло, в котором с ногами устроилась женщина. «Проходи, обсудим за чаем, после чего будем выдвигаться». Барским жестом она предложила ему сесть. «Тебе налить?» «Спасибо, не надо». Не став чиниться, он присел. Пока Ран наливала себе чай из термоса, он обратил внимание на ее молчаливого напарника-телохранителя. Кроме молчаливости, больше никаких странностей артема в нем не увидел и засомневался в своих подозрениях. «Не хочешь мужиков представить поинтересовался у женщины. Все же работать вместе». О них не волнуйся, главное — выполни свою работу. Переходя к делу, собеседница оставила ужимки. Лицо приняло спокойное выражение. «Отработай награду, и всем будет хорошо». «Кстати, о последней». Он указал рукой на другую столешницу из цельного массива. «Деньги на бочку». «На». Не стало спорить и разыгрой сцена Калла, протягивая на ладони желаемый артефакт. После увиденного боя Артём совсем не хотел идти на телесный контакт. Стараясь не подавать и виду, он протянул руку и пальцами обхватил желанный артефакт. В следующий момент тёплая ладонь Аллы крепко обхватила его кисть и не сильно дернула. Бу! вскрикнула женщина. Судя по довольному смеху, он все же не смог сохранить привычно спокойное выражение лица. Ну что ты как не родной, отсмеявшись, сказал Ранкируша. Бери свою цацку, но не спрашивай, где я ее нашла. Все равно там больше таких нет. Найс разыграла. Справившись скорее не с испугом, а с ошеломлением, ответил Артём. «Совсем же взрослая, ведешь себя». Говоря это, сам молодой человек внимательно анализировал свои ощущения. Алла точно не напрягала атрибут во время контакта. Да и у него уже был опыт поражения чужой энергии, временно нарушивший контроль над навыками. Он бы заметил постороннее вмешательство. Однако как же раздражала эта чертова девка. Алла не спеша попивала чай, давая ему время осмотреть полученную прелесть. Рангерша нисколько не обманула его. Свойства артефакта, слово в слово, соответствовали написанному на бумаге. Очень хотелось бросить все и уделить время предмету. Но он пообещал выполнить дело. Сам Артем понимала, что его не назовешь положительным человеком. И это еще и мягко говоря. Тем не менее у него был свой моральный кодекс пусть и сомнительный с точки зрения норм цивилизованного общества, нарушать он его не желала. Парень еще немного посмотрел на источающий мягкий свет округлый камень, после чего, с сожалением, убрал его в карман. «Наигрался?» — спросила Алла. Ее лицо снова приняло то спокойное бесчувственное выражение. «Тогда давай, Дель, ты купил длань?» «Конечно. Что по аномалии?» Как и говорила, первую часть пути, где нежить простая, проходим под действием этой штуковины. Тут никаких проблем не должно быть. А вот уже на подходе к цели будет непросто. Но там поможет храбрый разоритель со своими хитрыми порталами». Артем ждал, что Алла начнет уточнять, рассказывая о мелочах и подробностях. Но та лишь продолжала пить чай из термоса. «Это все? Может, подробнее?» «А смысл?» – пожала плечами собеседница. «Я привыкла действовать по ситуации. План в любом случае улетит коту под хост, да и сама слишком многого не знаю». «А спрашивать, зачем ты туда суешься, если толком ничего не знаешь?» начал было произносить вопрос Артема. «Не надо», — закончила за него Алла и встала. «Ладно, выдвигаемся». Они вышли в коридор, заваленный мусором и наметённым снегом. Здесь уже ожидали двое молчаливых бойцов. С любопытством оглядев Артёма, они лишь кивнули в ответ. «А вы, ребята, разговорчивы, с легким сарказмом заметил парень, но те не шли на контакт. Едва они отдалились от здания, как в область зрения попала отвратительная картина побоища, устроенного Аллой. Особенно впечатляла широкая полоса запекшейся буры крови, оставшейся от бежавшего в отчаянии монстра. Утыкалась она в гору, все еще исходящий паром плоти и костика монстра. Артем с любопытством взглянул на Ранкершу, как бы спрашивая ее о произошедшем, но та лишь отпахнулась, он не стал настаивать. «От какого же мерзкого донора она получила свой атрибут крови?» — мелькнула в голове мысль. «И какие еще сюрпризы скрывает?» Путь до входа в осколок был совсем коротким и неприятных сюрпризов не принес. Артем под маскировкой следовал впереди и с помощью сообщений в системе корректировал маршрут следования новобретённых напарников. Вскоре они спустились по пологой каменной лестницы и оказались в парке. Впереди виднелся купол небольшого храма, где и находился портал. Благодаря проводнику они без проблем через 20 минут уже наблюдали за этим безмолвным памятником, ушедший в прошлое вместе с цивилизацией религии. Вход находится вон в той небольшой перестройке начала рассказывать Алла. «В ней наверняка есть нежить, поэтому мы уже здесь активируем артефакты, что дадут временную невидимость от этих гнилых тварей. Дальше я буду говорить по ходу дела. все понял?» «Когда мы оговаривали мои обязанности, ты говорила, что в стычках я лишь в качестве поддержки», начала же и дождавшись кивка, продолжила. «Как вы будете убивать немертвых Среди вашей команды только ты являешься сильной. Но насколько твой атрибут крови эффективен против нежити?» Этот вопрос действительно интересовал его, ведь от ответа зависели шансы на успех. Отребот крови является смежным или производным от жизни», — не стало скрывать Алла. «К которой нежить крайне уязвима. Не беспокойся, у меня есть приемчики». Ее слова были достаточно логичными. Артемов принял, хоть и с сомнениями. Подумав, он решил уточнить еще один момент. «Тебе нужно достать артефакт, что находится в глубине аномалии». «Моя цель — помочь тебе с помощью своих сил преодолеть путь. На это время мы обязуемся прикрывать и помогать друг другу», — говорил парень, а собеседница кивала. «Я правильно понял, когда предмет окажется в твоих руках, на этом мои полномочия все. именно», — снова кивнула она. «С этого момента каждый сам заботится о своей заднице». «Ох, неспроста оговорён этот момент», — подумал парень. «Планирует ли она напасть на меня?» Или совершить какую-то подлость, с большой вероятностью. Дело в том, что с момента, как игроки начинали чувствовать друг друга, солгать становилось намного тяжелее. Именно поэтому Рангерши было проще говорить условия так, чтобы они оставляли лазейку для предательства, чем откровенно врать. Он еще раз испытующе посмотрел на женщину, но невинное лицо скрывало истинные намерения собеседницы. Чертыхнувшись про себя, Артем признал, что в плане коварства и хитрости ему за ней не угнаться. Но как тогда соскочить со всего этого, не оказавшись разменной монетой? Прямо сейчас нанести удар в спину, разобраться со всеми и свалить? На мгновение он всерьез задумался над этим вариантом, но потом отказался. Да, его трудно было назвать добрым человеком, да и нейтральным тоже. Но почему-то в мировоззрении Артёма, когда-то спокойно наблюдавшего за гибелью других людей, Это было куда менее серьезным проступком, чем отказаться от своих слов. Он понял, что нанесет слишком серьезный удар по целостности себя как личности, нарушив свои же установки. «И еще условия», — добавил Артем. «Даже после того, как я выполню условия, и мы окажемся сами по себе, ты не будешь нападать на меня». «Ну, разумеется», — без какого-либо сопротивления согласилась Алла. «Мне делать нечего, что ли?» Но никаких обязанностей по поводу спасения друг друга. Сам понимаешь, своя рубашка ближе». Выслушав ее ответ, он засунул руку в карман, сделал вид, что копается, и перенес из пространственного кармана длань славы. «Я готов». «Вот и ладушки». Алла достала обычную китайскую зажигалку и подожгла протянутые к ней артефакты. Артем протянул к огню свою, повторяя действие. Он испытывал искреннее любопытство по поводу принципа действия этого предмета. Поддоженная дулань начала тлеть, чадя отвратительным на запах сизым дымом, но вместо того, чтобы рассеиваться, он плотным коконом начал окутывать фигуру игрока. Отлично, пошли! кивнул Ранкерша, подождав, пока дым от каждого артефакта равномерно окутает своего носителя. Не скрываясь, они дошли до примыкающего к зданию храмостроению. Артем уже давно знал, что там есть порталы нежить бесцельно бродящий по помещению. Алла по-хозяйски распахнула металлическую дверь. Та была заперта, но женщину это не смутило. Вырвав ту вместе с замком, она, а следом и все остальные, прошли в помещение, что служило складом для религиозной утвари. Два скелета в доспехах мгновенно обратили внимание на изменившуюся обстановку, но чудесным образом проигнорировали людей. Группа игроков спокойно двинулась мимо неупокоенных в дальнюю часть помещения, где находился портал. Двое напарников Аллы прошли первыми. Артем проверил другую сторону, но ничего опасного не обнаружил. Не мешкая друг за другом, они прошли в аномалию. Другая сторона встретила их пещерой, заросшей какой-то сухой колючей порослью. Было темно, однако длань славы, помимо основного эффекта, давала хоть и тусклый, но достаточный для зорких глаз игрока свет. Мисс Вангер, поторопимся, артефакт горит не вечно, а его дым слишком токсичен, чтобы за раз использовать больше одного. Он не действует на всю нежить, верно? Боссов, как я понимаю, мы так точно не обманим. Думаю, да. Следуя по пещере, они вскоре вышли в какой-то широкий овраг. Здесь группа нарвалась на множество скелетов, однако артефакт действовал исправно, защищая их от обнаружения. Хоть нежить была и низкоуровневая, Похожие на скелета босса из осколков родом сели Артема, но неупокоенных было в достаточном количестве, чтобы создать проблемы для сильной группы. Не теряя времени, они пошли под дон глубокого врага, аккуратно обходя не мертвых. Молодой человек изучал округу, но пока кроме рыхлых стен с проросшими в них крупными корнями неизвестных деревьев, глядеть было не на что. Вскоре стены рва начали расширяться, выводя на открытое место, также заполненное нежитью. В центре выделялся огромный кадавр, сделанный из множества костей в перемешку с останками ржавых доспехов. «Это похоже на босса. Рисковать и проходить через него нельзя. Ты должен помочь. Объясни, куда нам вообще надо. Для начала выбраться из этого рвая и осмотреться. Дальше я скажу». Артем задумался, а после отвел группу в свободное от от норок. «Жди». Стены врага уходили на десяток метров вверх, где он ощущал обломки каких-то строений и... еще нежить. Игрок нашел руины пустого помещения, куда и совершил прыжок, тут же открыв пространственный тоннель между двумя точками перемещения. «Заходите». Напарники не заставили себя ждать. Разумеется, Алла в первую очередь пропустила двух бодингардов, третий зашла сама, а последним еще один ее напарник. Быстро оглядевшись, она вышла из полуразрушенного здания, своими каменными колоннами походившего на архитектуру античности. Вместе они покинули это место и, наконец, могли оглядеть осколок. Поле, заросшее сухой желтой травой, было редко усеяно белеющими руинами. А враги, подобной тем, из которого они вылезли, тут и там разрезали его, образуя настоящий лабиринт. Но самое главное было в центре. На холме возвышалось дерево, даже не так, Правильнее его было бы назвать древо. Шириной этот циклопический гигант ничем не уступал самым крупным небоскребом земли. А в высоте было трудно судить, ведь титан терялся все растения осколка. Разглядев этого монстра от растительного мира, Артем уже понимал, что услышит от женщины, и она не разочаровала. Нам к дереву. Следовать по открытой местности было не в пример комфортнее, чем в прелый тесноте оврага, забитого нежитью. На верхнем ярусе тоже встречались неупокоенные, но куда в меньшей концентрации. Группа шла по прямой, когда их путь пересекал очередной овраг. Артём без лишних сложностей открывал пространственный тоннель, используя который все миновали препятствия. «Скорее всего в дереве будет более опасная нежить. Артефакты могут не спасти от обнаружения. Наша цель – найти оптимальный путь к вершине». Артем ничего не ответил. Помогать и вступать в сражение он собирался лишь в крайнем случае. По мере приближения он заметил, что дерево имело рукотворные входы. Вероятнее всего, где-то там, за ними, и была цель Аллы. «Подожди, мне нужно тихое место где-нибудь далеко от дерева. Пошли вон в ту развалюху». Артем посмотрел на выбранные ею уцелевшие лучше других крупные руины, стоящие чуть ближе к дереву. На секунду он хотел написать возражение, но не стало. Лишь кивнув в ответ. Он невзначай пропустил вперед двух охранников Аллы, и пошел рядом с ней. Искомое здание куда лучше сохранилось, позволяя путникам полюбоваться крупными колоннами, украшенными затейливой резьбой. Сохранились даже поддерживаемые ими каменные потолки. Как обычно, двое мужчин зашли первыми. Они успели пройти вглубь помещения, не дальше десяти метров, как события резко ускорили ход. Рассыпанная по углам пыли вдруг взвелась густым облаком и тут же неестественным рывком к центру помещения окутала обоих боевиков. Через мгновение пепел резко осел, собираясь в две фигуры. Обмотанные полосками ткани, с нанесенными на них светящимися рунами, скелеты излучали ледяную опасность, острую и стремительную, как клинки, в которые переходили их конечности. тот момент, когда бойцов Аллы напластало ломтями, можно было сравнить с каким-то экзальтированным шоу для сумасшедших. Простой человек просто не имел возможности увидеть произошедшее за доли секунды убийства. Расправившись с жертвами, два неупокоенных убийцы размазались от скорости, рванув к оставшимся игрокам. Артем тут же закрыл отряд плоскостью, напитав туда максимальной прочности и толкнул вперед, отталкивая ассасинов. Едва те столкнулись с конструктом, как тут же взорвались облаками пыли. Нет, именно пепла. Используя подобную форму, они по краям обошли конструкт и снова рванули к живым. Благо в таком виде их скорость серьезно уступала. Из кучи нарубленного мяса на полу, оставшегося от двух боевиков, брызнула широкая струя крови, тут же разметавшаяся в жидкую взвесь. Эта аэрозольная масса смешалась с пеплом, образуя жидкую грязь от тяжести, осевшую на пол. «Быстро!» — вскричала Алла с явным напряжением удерживания мёртвых кровью и блокируя обратный переход в физическую форму. «Прожарь их чем-нибудь огненным!» Артём не заставил себя ждать. Найдя в пространственном кармане нужное явление, он тут же активировал его. Явление огненного луча. Поддерживаемая способность. Атакует противника лучом, наносящим возрастающий со временем урон от высокой температуры концептуальной атрибута огня. Помещение осветило активированным навыком. Огненный поток накрыл жидкую грязно-бурую дряни, что двигалось на полу. Та зашкварчала, будто яичница на сковороде. Все заволокло отвратительно воняющими испарениями. Пока работало явление, Артем высушил массу до состояния засохшей корки. Битва была окончена, а отряд понес первые потери.